Иннет выбежала навстречу. В бассейне АМХ, Гарри и Чиппер, пятиклассник и первоклассник пропахли хлоркой. Волосы влажные, какие-то твари болотные. Не то выхухоли, не то бобры. «Спасибо — Спасибо! — крикнула она вдогонку догонку габаритным огням б Поспешно, но не переходя на бег. Внутри дома это категорически запрещалось. Мальчики спустились в подвал, Бросили в бельевой сырые махровые халаты и устремились в отцовскую лабораторию. Раньше они сразу кидались обниматься, но отец отучил их от такой привычки. Теперь они, словно солдаты, стояли и ждали приказа командира. — Так, — сказал он. — Купались? — Я — дельфин, — похвастался Гарри. Мальчик, по натуре веселый и жизнерадостный, получил значок — дельфин. — Ну что ж, обращаясь к чиперу, который лет с двух большей частью натыкался на трагическую сторону жизни, командир смягчил голос. — А ты, малыш? — Мы плавали с досками, — ответил чип. — Он головастик, — пояснил Гарри. — Ага, дельфин и головастик. И какие же особые навыки ты принес в мастерскую теперь, когда стал дельфином? Я умею делать ножницы. «Вот бы мне в детстве такой славный большой бассейн», — сказал Альфред, хотя прекрасно знал, что бассейн в АМХ вовсе не славный и небольшой. Кроме грязного пруда, из которого пили коровы, я не видал водоема глубиной более трех футов, пока меня не свозили на реку Плат. А тогда мне было уже лет десять. Юные солдаты не слушают, — переминаются с ноги на ногу. Гарри все еще нерешительно улыбается, в надежде, что разговор свернет на более приятную тему. Чиппер, знай, себя оглядывает лабораторию, куда мальчиков в отсутствие отца не допускают. А пахнет здесь металлической стружкой. Альфред мрачно глядит на сыновей. Не способен он на неформальные отношения. «Вы помогали матери на кухне?» — спрашивает он. Когда, вот как сейчас, разговор не интересует Чиппера, он начинает думать о девочках, а, подумав о девочках, ощущает прилив надежды, и на гребне этой надежды выплывает из лаборатории и мчится наверх. — Спроси меня, сколько будет девятью двадцать три? — предлагает командиру Гарри. — Ладно, — кивает Альфред. — Сколько будет девятью двадцать три? — Двести семь. — Спроси еще что-нибудь. Сколько будет двадцать три в квадрате? На кухне и Обваляла печенку в муке и уложила на вестенгаузовскую электрическую сковородку, вмещающую девять яиц квадратом три на три. Летая алюминиевая крышка подпрыгивает. Брюква внезапно закипела. Обнаруженные утром в морозильнике остатки бекона. — навели Иннет на мысль приготовить печенку. — К тускло-коричневой в самый раз будет ярко-желтый гарнир. Вот и проступили очертания ужина. К несчастью, распаковав бекон, Иннет обнаружила всего три ломтика вместо ожидаемых шести или восьми, и теперь пыталась убедить себя, что трёх ломтиков хватит на всех. — Что это? С ужасом спросил Чиппер. Печенка с беконом. Чиппер попятился прочь из кухни, протестующим мотая головой. Иной раз день с самого утра идет наперекосяк. Овсянку за завтраком посыплют глотками фиников, похожими на тараканов. Молоко невкусное после завтрака везет к врачу. Но случается, как сегодня. Подлинный ужас — Выползает лишь к самому концу дня. Он побрел по коридору, повторяя. — Ух, кошмар какой! Ух, кошмар! Ух, кошмар! — Ужин готов! Мойте руки! — возвестила инет. Жареная печенка пахла словно пальцы, в которых побывали грязные монеты. Чиппер укрылся в гостиной, Расплющил нос об оконное стекло, а вось удастся разглядеть Синди Мейснер в гостиной напротив. На обратном пути из бассейна он сидел рядом с Синди. От нее тоже пахло хлоркой. Промокший пластырь у нее на коленке еле-еле держался. Шлеп-шлеп-шлеп. Мялко в руках инет превращает в пюре целую кастрюлю сладковатой, горьковатой водянистой брюквы. Альфред сполоснул руки в ванной, передал мыло Гарри, взял небольшое полотенце. «Представь себе квадрат», — объяснял он Гарри. И не знала, печенку Альфред терпеть не может, но в ней железо, очень полезное для здоровья. И каковы бы ни были недостатки Альфреда в семейной жизни, по крайней мере, правила он всегда соблюдал, В кухне царила инет. Тут он никогда не вмешивался. — Чиппер, ты помыл руки? Если б хоть одним глазком увидеть Синди, ужин наверняка сам собой исчезнет. Чиппер воображал, что перенесся в соседний дом к Синди, идет вслед за ней в ее комнату. Ее комната — убежище от опасности, от ответственности. «Чиппер. Берешь квадрат А, квадрат Е и удвоенную сумму А и Е», — растолковывал Альфред сыну, садясь за стол. «Чиппер. Быстро мой руки!» — предостерег брата Гарри. Альфред начертил квадрат. «К сожалению, бекона маловато», — извинилась Иннет. «Я думала, осталось больше. В чиппер медлит». Ему неохота мочить руки, ведь после никак не вытришь их насухо. Открывает воду. Пусть льется во всеуслышание, а сам трет руки полотенцем. Разглядеть Синди в окно так и не удалось. Настроение в испорчено. — У нас была температура, — докладывает Гарри. У Чипера еще и ухо болело. Коричневые, пропитанные жиром, мучные хлопья облепили железистые дольки печенки, точно ржавчина, и бекон, вернее, его скудные остатки, тоже окрасился в ржавый цвет. Чипи дрожит на пороге ванной. Если несчастье подкарауливает в конце дня, требуется время, чтобы оценить масштабы катастрофы. Иные горести имеют четкие контуры, с ними легко справиться, а иные... Бесформенные, огромные, никак их не обойдешь. Гигантские, жуткие несчастья размером с целую планету. Ужасный ужин как раз из таких».